Глава 19. Ответь на вопрос. Моя мольба так и повисает в воздухе, потому что в руке у меня вибрирует смартфон. Именно тот, который Костя отдал мне, чтобы я завтрак заказала. Только вот взгляды наши с мужчиной по-прежнему прикованы друг к другу, и никто не хочет отвести глаза первым. Ответишь? Мой спутник криво улыбается приподнимая одну бровь вверх. Или можно мне? Неужели так сложно сказать правду? Я тебя перепутал с одной девушкой. Костя слегка дергается корпусом вперед, но тут же снова отшатывается от меня. Такая правда тебя устроит? Нет. Мотаю головой с стороны в сторону. Я навещал друга в больнице, а там... Она... Последнее слово мужчина произносит с предыханием и даже закатывает глаза для максимального эффекта правдоподобия. Очень, кстати, на тебя похоже. Вот я вас и спутал. Такое бывает, поверь. Ты же врёшь. Я скорее констатирую факт, чем задаю вопрос, на что мужчина снова с удивлением приподнимает одну бровь вверх. Объясни, почему я должен перед тобой оправдываться? сканирует меня насквозь, от чего даже в дрожь бросает. Надо же из белого и пушистого котика резко вдруг превратился в рызъелённого тигра. Глаза горят, желваки во всю играют на скулах, да и вот тон не предвещает ничего хорошего, скорее рык обозлённого зверя, чем человеческий голос. Но я почему-то уверена, что он врёт. Не должен Я пытаюсь хранить спокойствие и хладнокровие, но получается с трудом. Но все же... Слушай, детка, ты меня достала. Костя чуть ли не с силой вырывает смартфон у меня из руки. Сам завтрак закажу. Засовывает гаджет в карман и направляется к двери, перед этим одернув мою руку. Но я поддаюсь какому-то странному порыву и делаю несколько шагов следом за мужчиной. «Подожди!» — кричу и останавливаюсь, и мой собеседник негромко стонет, но тоже тормозит, а после снова поворачивается ко мне лицом. «Что еще?» — недовольным голосом произносит. Но тут, как обычно, происходит со мной очередной казус. Делаю очередной шаг, спотыкаюсь, что называется, на ровном месте и лечу прямо в объятия мужчины. «Эффектно!» Он ухмыляется, правда, перед этим успевает меня поймать. Я пока занят, но позже. Какой же ты негодяй. Я игнорирую его сарказм и его наглые намёки, отворачиваясь, и вырываясь из его объятий. Не обижайся. Он целует меня в щёку, а после теребит волосы на макушке. Со мной иногда очень тяжело. И снова я одна. Теперь уже просто провожаю спину мужчины, больше не желая за ним бежать. Да сдалась мне это правда. Но спутал меня с какой-то девушкой, с кем не бывает. Чего я вдруг прицепилась к нему с этой больницей? «Не похож», — констатирую факт, прокручивая все те обрывки воспоминаний из того злополучного вечера. Меня сначала подрезали на дороге, когда я пыталась повернуть на нужную мне улицу, а после силком вытащили из машины. «Если твой папаша не угомонится, позвоните ему!» Даже голос не дрогнул, да и страха особо не было. «Папа все разрулит, никогда меня не бросит, этим недоумкам придется тяжко». Но только не в тот вечер абонент не захотел отвечать. Точнее, был вне зоны действия сети, как и его помощник. И я оказалась крайней. Не помню, как меня били, чем грозились, и какие кары небесные на голову мне обещали свалить. Только в одно мгновение вдруг стало легко. Туман. Я в белом платье практически парю над землей. И так светло на душе. Никаких тебе забот, проблем и остальной земной ерунды. Какие-то странные облака, яркий свет и... А дальше мужской голос. Потерпи, недолго осталось. Мне тогда казалось, что этот голос я узнаю из тысячи. Точно не похож. Делаю я окончательный вывод и направляюсь в ванную. Не ходить же мне по дому без трусов целый день — Да и в душе согреться не мешало бы. И как Косте не холодно с голым торсом, хотя там есть на что посмотреть. Мне не нравится его характер, и наглость его мне тоже не нравится. Но со зрением у меня полный порядок. Как можно удержаться, когда перед глазами твое дело маячит такой очаровательный соблазн? «Ты даже в мой выходной умудряешься меня достать, Кирюха!» Смеются мужчины, разговаривая с кем-то по телефону, а я снова подслушиваю. «Ладно, — уговорил, — но ты мой должник. И даже слушать ничего не хочу». Костя слегка повышает голос, но всё равно слышно, что доволен. «Попадаешь ко мне в рабство на неделю». Вроде как заканчивают разговор. Слышу, как телефон падает на стол. «Ты даже в мой выходной умудряешься меня достать, Кирюха!» А я ведь в неудобном положении. Чтобы попасть в спальню, нужно проскользнуть мимо открытой двери в кабинет. Точно застукает, потому что шпион из меня еще тот. «Снова подслушиваешь!» — громко кричит Костя. А я лишь закатываю глаза и легонько бью себя по лбу. Попалась. Второй раз подряд. Теряю квалификацию. Я случайно. Выхожу из своего укрытия с покаянным видом. Кто такой Кирюха? Вот зачем, скажи на милость, тебе лишняя информация? Костя откидывается в кресле и крутится в нём. Тебе не говорили в детстве, что подслушивать нехорошо? Нет, честно отвечаю, заходя в кабинет. А зря. Костя то ли шутит, то ли серьёзно. В общем, фиг разберёшь, что у него с настроением. Кстати, завтрак, берет телефон в руки, но не успевает даже разблокировать экран. Слышен звук открывающейся входной двери, стук каблуков, а после и женский голос. Есть кто живой? Котик, милый, выходи. Я знаю, что ты здесь. Я медленно поворачиваюсь к мужчине лицом, а внутри все замирает попались, так попались. Чёрт, мог и предупредить, что у него кто-то есть. А настроение почему-то делает резкий скачок вниз. Вечно я влипаю в дурацкие ситуации и вечно выбираю не тех мужчин.